всеми правдами или неправдами его проверкнуть а вместо того чтобы раскрыть объятия мы сжимаем кулаки я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь ты дурак ты городишь здор я люблю чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнежевать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных. Я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться. и царапаться до крови. Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она так благовоспитана и изысканна, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться. Ведь нельзя спорить, не опровергая противника. Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание. Я предпочитаю того, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом и его, и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость уже помутила ему рассудок, а раздражение вытеснило разум? Было бы полезно биться с ним, В наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились чем-то вещественным, вели им счеты, чтобы слуга мог сказать нам. В прошлом году вы потеряли сотню ЭКЮ на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю сердце.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 что мне всё равно, если это делает кто другой. А главное ведь то, что я придаю его мнению не больше значения, чем это мне в данный момент угодно. Но я прекращаю спорить с тем, кто уж слишком заносится. Я знавал одного человека, который обижается за своё мнение, если ему недостаточно верят. и считает оскорблением, если собеседник колеблется последовать ли его совету. То, что Сократ весело принимал все возражения, которые ему делали, может быть происходило потому, что он хорошо сознавал свою силу и будучи уверен, что окажется прав, усматривал в этих возражениях лишнюю возможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всего задевает нас сознание превосходства нашего противника.